какие же теперь марья семёновна ваши планы ваш супруг будет служить в англии он сам еще этого не знает мы из давилля поедем в лондон там все это выяснится может быть мой муж будет назначен военным агентом на континенте у меня к вам просьба альфред саич не просьба а приказание — любезно сказал дон Педро. — Я слушаю. Муся перешла к делу. Альфред Исаевич тотчас ее прервал. — Яценко, сын петроградского следователя по важнейшим делам... — Да, вы его знали? — Конечно, знал. — Марья Семеновна, я знал весь Петроград. — Николай Петрович, Яценко... — добавил он со своей безошибочной памятью на имена и отчества Это был прекрасный человек. Я слышал, что он погиб. Да, по-видимому. Но сын этого не знает и все еще надеется, что его отец жив. Дай бог, чтобы он был прав. Ужас, ужас! Прекраснейший был человек. Так сын его здесь. Помнится, я видел одного сына Николая Петровича. Не тот ли это? Тот во время войны был еще гимназистом. Тот самый... У Николая Петровича был только один сын. Вот он теперь и оказался здесь. — И, конечно, никаких средств не имеет. Докончил за нее Дон Педро. — Бедный юноша! Сколько теперь таких драм! Вы верно собираете для него деньги? — Я охотно готов принять участие в подписке, — сказал Альфред Исаевич и вынул из бокового кармана новенький изящный бумажник. Это теперь для него уже стало довольно привычным делом. В последние месяцы к нему часто обращались за пожертвованиями дамы. Дон Педро и заранее уверен был после телефонного звонка Мусе, что она хочет просить о пожертвовании. — Рад помочь, сколько могу. — Нет, нет. — Альфред Исаевич, вы ошибаетесь, — сказала Муся. — Видите ли, этот юноша очень близок к нашей семье. Он долго жил у нас, и папа очень его любил. Следовательно, пока у меня есть средства, он нуждаться никак в подписке не может, — пояснила она, с досадой чувствуя на себе насмешливый взгляд Нищеретова. — Так чего же вы желаете, Марья Семеновна? — спросил Альфред Исаевич. С полной готовностью, вынимая бумажник из кармана, он клал его назад еще охотнее. Узнав, в чем дело... Дон Педро только вздохнул. «По доброте своей и по опьянению властью он и так уже принял на службу больше людей, чем требовалось делу. На службу это, конечно, труднее, однако я все сделаю». — Не только потому, что вы этого желаете, хоть и этого, разумеется, было бы достаточно, но еще и потому, что сохранил о Николае Петровиче светлые воспоминание, мы с ним были в самых добрых отношениях, — почти искренне сказал Дон Педро. Ему теперь действительно казалось, что он всегда был в самых добрых отношениях с разными видными людьми. — Что он умеет делать, ваш молодой человек? — Что он умеет делать? Ну, начать с того, что он прекрасно знает иностранные языки — французский, английский, немецкий. Это очень важно, — одобрительно сказал Дон Педро. В нашей бранше — отрасль, французское слово — языки первое дело. Может, и стенографию знает? Нет, стенографию он не знает, но я уверена, что в деле быстро ей научится. Было бы веселее, если б Малец уже ее знал, сказал Нищеретов, — А то в деле учиться делу накладнос. Разумеется, подтвердил Дон Педро, смягчая улыбкой тон своего компаньона. Совсем тем стенография не есть условие обязательное. Вот что мы сделаем, Мари Семёновна. Мы с Аркадием Николаевичем послезавтра возвращаемся в Париж. «Так скоро? Да, увы. Дела... Их вот сколько!» — Альфред Исаевич показал на горло. «Вы адрес нашей дирекции знаете. Я его вам дам. Так вот, пусть этот молодой человек зайдет ко мне, как только он вернется в Париж. Я с ним поговорю».